Эта идея прочно засела в голове и не давала покоя. Бесконечно долгое, похожее на полет, падение. Но чем не мечта? Вне всякого сомнения поступок будет самым глупым и отчаянным в моей жизни. Я улыбнулась. Даже боль начала проходить, тело словно замерло в ожидании серебряного баритона. Океан шумел где-то далеко, гораздо ниже, чем казалось в начале тропки, Представив температуру воды, я поморщилась. Но нет, это меня не остановит. Ветер окреп превращает дождь в вихри водяной пыли. Не спуская глаз с темно-серой пустоты, я шагнула к обрыву. Ступни будто сами двигались вперед, лаская острые камни, что попадались по пути. Я набрала в грудь побольше воздуха и задержала дыхание. Жду, Белла. Я улыбнулась. И выдохнула «да». Слух я ответить не решалась, боясь разрушить красивую иллюзию. Голос звучал так близко, так естественно. Лишь негодуя, как сейчас, он полностью соответствовал моим воспоминаниям, демонстрируя те бархатные переливы и мелодичность, которые делали его самым совершенным на свете. «Не надо!» — умолял он. «Ты хотел, чтобы я была ближе к людям», — напомнил я. «Так смотри, пожалуйста, ради меня, иначе ты со мной не останешься. «Пожалуйста!» Среди ливня, что ерошил волосы и промочил одежду, так будто я уже ныряла, голос казался чуть ли не шепотом. Я перенесла вес на пятки. «Нет, Белла!» — в голосе звенел настоящий гнев, но он был прекрасен. Улыбнувшись, я подняла руки, словно собираясь лететь головой вниз. Увы, многолетние занятия плаванием в школьном бассейне укоренили другую привычку — прыгать солдатиком. Я наклонилась вперед, чтобы сильнее оттолкнуться — А потом бросилась со скалы, громко вскрикнув, я стрелой понеслась в пустоту, однако кричала не от страха, а от возбуждения. Ветер сопротивлялся и, пытаясь победить несокрушимую гравитацию, толкал обратно и крутил спиралями, словно несущуюся к земле ракету. Да, эхом раздалось в ушах, когда я вошла в воду. Она была ледяной, куда холоднее, чем я предполагала, но озноб только увеличивал возбуждение, страшно гордое собой. Я погружалась в черную воду, страха не чувствовалось ни капли, лишь разгоняющий кровь адреналин. В самом деле прыжок нисколько не напугал. Из-за чего было столько разговоров? Тогда меня и подхватило течение. Поглощенное мыслями о высоте скал и их опасной гладкости, я даже не подумала, что главная опасность поджидает под темной поверхностью воды. Волны швыряли меня туда-сюда, так будто решили разорвать на части — Я знала, попав в Быстрину, нужно плыть параллельно берегу, а не бороться с волнами. Но это не помогало. Как догадаться, в какой стороне берег? Что говорить, я даже где дно не знала. Злой океан повсюду одинакового цвета. Зря думают, что гравитация всесильна, волны ей, похоже, не подчиняются. Вниз меня не тянуло, лишь швыряло взад, вперед и по кругу, как кирпичную куклу. Стиснув зубы, чтобы не выпустить последний глоток кислорода, я изо всех сил старалась не выдыхать. Начавшаяся галлюцинация ничуть не удивила. «Эдвард должен был вернуться. Я же умираю». «Поразительно! Насколько сильна была моя уверенность! Я тону! Тону!» «Плыви!» — голос Эдварда умоляюще звенел в моем сознании. «В какую сторону? Куда ни взгляни, везде тьма. Мне некуда плыть». «Прекрати!» — негодовал Калин. «Не смей сдаваться!» От холодной воды немели руки и ноги, я даже течения больше не чувствовала, только слабость от беспомощного барахтания в воде. Все-таки я послушалась, руки продолжали грести, ноги работать, хотя каждую секунду плыла в новом направлении. Ни к чему хорошему это не приведет, зачем мучиться? — Не сдавайся, — кричал Эдвард, — черт подери, Белла, борись! Зачем? Бороться больше не хотелось, но смириться с нынешним состоянием Заставили ни головокружение, ни холод, не онемевший от усталости конечности. Я просто радовалась, что все кончилось. Такая смерть, куда легче той, что мне угрожала. Настолько обыденная, даже странно Вспомнились избитые выражения о том, что перед глазами должна промелькнуть вся жизнь. Слава Богу, мне повезло, кому нужна безрадостная ретроспектива. Сопротивляться не хватало духа. А перед глазами стояло лицо Эдварда. Образ удивительно четкий. Сознание сохранило малейшие детали, будто для последнего момента сберегло. Все как в жизни. Оттенок ледяной кожи, форма губ, скулы и золотое сияние разгневанных глаз. Конечно, он злился, потому что я не пыталась бороться за свою жизнь. Зубы стиснуты, тонкие ноздри трепещут от ярости. Нет, Белла, нет! Уши заливала ледяная вода. Не обращая внимания на слова, я сосредоточилась на музыке серебряного баритона. Зачем бороться, если я и так счастлива? Счастлива? Пусть даже легкие пылают от нехватки кислорода, а ноги свела судорога. Надо же! Я почти забыла, на что похоже настоящее счастье. Счастье! Ради него и умереть можно.